регулярно принимают в свою внутреннюю гавань обслуживающие стандарт-айленд пароходы, которые в зависимости от положения, занимаемого в данный момент островом, пристают с той стороны, где легче это сделать. Упрямый Себастьян Цорн отказывается изумляться всем этим чудесам. Фрасколен довольно сдержан в выражении своих чувств, но восторженный Ивернес пребывает в непрерывном восхищении. По его мнению, еще до истечения 20 века плавучие города –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 В первую очередь они отправились с визитом к своему соотечественнику, Атаназу Доремюсу, учителю танцев, грации и хороших манер. Этот славный человек снимает в правобортной части города на 25 пятой авеню скромный домик за 3000 долларов, прислуживает ему старая игритянка, он платит ей 100 долларов в месяц. Атанас Доремюс искренне рад завести дружеские отношения с французами, с французами, которые делают честь Франции. Это 70-летний старичок, худощавый, сухонький, маленький. Глаза у него живые, зубы еще целые, и своя собственная, вьющаяся густая шевелюра, такая же белая, как и его бородка. Он выступает степенно, ритмически покачиваясь, выпятив грудь, выпрямив стан, округлив руки и слегка вывернув ноги, а будто безукоризненные ботинки. Наши артисты с удовольствием вызывают его на разговор, и он с готовностью ведет беседу, ибо весьма словохотлив и любезен. «Как я счастлив, дорогие мои соотечественники, как я счастлив», — повторяет он раз двадцать при первой встрече, — «как я счастлив видеть вас!» «Как хорошо, что вам пришла в голову прекрасная мысль обосноваться в нашем городе! Вы об этом не пожалеете!» «Теперь, когда я к нему привык, мне совершенно непонятно, как можно жить иначе!» «А с какого времени вы здесь находитесь?» — господин Доремюс спрашивает Ивернес. «Да уже полтора года», — отвечает учитель танцев, становясь во вторую позицию. «Я здесь с самого основания стандарт Айленда. Благодаря прекрасным рекомендациям, которые я получил в Новом Орлеане, где тогда жил, мне удалось добиться, чтобы мистер Сайрес Бикерстав, наш обожаемый губернатор, принял меня на службу». С того благословенного дня жалование, назначенное мне за руководство школой танцев, грации и хороших манер, позволяют мне жить здесь. — Как миллионеру, — восклицает Пеншина. — О, знаете здешние миллионеры? — Знаю, знаю, дорогой маэстро. Но, как намекал директор управления искусств, занятия в вашей школе не очень усердно посещаются. — Да, ученики у меня имеются только в городе и исключительно среди молодежи. Американцы считают, что они уже от рождения в полной мере наделены необходимым изяществом. Поэтому молодые люди предпочитают брать уроки тайно, и я тайно обучаю их хорошим французским манерам. Болтая он улыбается, жеманится, как старая кокетка, все время принимает разнообразные грациозные позы. Атанас Доремюс и кордеец из Сантерра покинул Францию в ранней молодости и обосновался в Соединенных Штатах, в Новом Орлеане. Там среди французского по происхождению населения, некогда принадлежавшей нам Луизианы, ему часто представлялась возможность проявить свои дарования. Принятый в лучших семьях, он имел успех и смог даже сделать кое-какие сбережения, но лишился их в один прекрасный день благодаря краху самого что ни на есть американского размаха. Это было как раз в тот момент, когда стандарт «Айленд Компани» начинала свое дело распространяя всюду проспекты, давая широковещательные рекламные объявления, взывая ко всем этим сверхбогачам, которые неслыханно нажились на строительстве и эксплуатации железных дорог, разработке нефтяных источников, торговли свининой или солониной. Тогда Атаназу Даремюсу пришла в голову мысль просить место у губернатора нового города, где преподаватель такого рода, как он, не имел бы конкурентов. Известный с самой лучшей стороны семейство Коверли, происходившему из Нового Орлеана, он был принят благодаря рекомендации главы этого семейства, которому предстояло стать одним из виднейших именитых людей правобортной части Миллиард-Сити.